Полимер, величайший рассказчик за всю мировую историю, сидел, откинувшись и лучась радушием озирал величайшие умы мира, собравшиеся за обеденным столом. Тепику удалось прибавить еще крупицу к своему багажу знаний. Оказалось, что симпозиум – это нечто вроде фуршета. «Итак!» – начал Кополимер и принялся излагать историю цортских войн. А вышло, значит, так. Он увез ее к себе, а отец ее... Нет, не старый царь, а тот, что был до него, который еще женился на девушке откуда-то из Эль-Гариба, косоглазой, как же ее звали, то ли на «П», то ли на «Л». В общем, на одну из этих букв начиналось ее имя. Так вот, ее отцу принадлежал остров в заливе. Папеллос, кажется. Нет, вру. Криникс. Так, в общем, царь, тот другой, собрал войско, и они... А Элеонора, вот как ее звали, она еще косила, но, говорят, прихорошенькая была. И вот они поженились. Поженились, говорю. Неофициально. Да, как бы там ни было, когда они забрались в этого деревянного коня... «Что, разве я забыл рассказать про коня?» «Да, это был конь!» «Поверьте моему слову, это был конь!» «А впрочем, может и не конь!» «О боги, скоро забуду, как меня зовут!» Прекрасная мысль пришла в голову одному, который еще прихрамывал. Хромоножки словом. «А я разве про него не говорил?» «И вот началась битва!» «Нет, это я про другую. А, да, в общем, чертовски хитро было придумано с этой деревянной свиньёй. Из чего же они её сделали? Так и вертится на языке». А, «Да, из дерева! Но это было уже потом. Итак, битва. Чуть не забыл. Страшная битва! Шуму было, крику! Броня блистала, как блистает только броня!» «Разве с этим блеском другой сравниться?» э, «Был там еще один...» э, «Нет, не хромоножка, а скорее такой, рыженький...» «Ну вы знаете, высокий такой парень, все шепелявил, словно каша во рту...» «Нет, сейчас припоминаю...» «Он был с другого острова...» «Я про хромоножку...» «Он все не хотел идти, говорил, что сумасшедший...» «Определенно сумасшедший, сразу видно...» «Деревянная корова, вот, вспомнил!» И тогда царь, не этот, другой, сказал, когда увидел эту козу, «Боюсь эфепцев, особенно, когда они такие сумасшедшие, что оставляют прямо у нас под носом этакую деревянную бандуру. Действуют на нервы. Что они думают? Мы дети малые, сжечь её!» Ну и, конечно, они повылазили сзади и всех перерезали, Прямо смешно. Помните, я еще говорил, что она немножко косила? Рассказывают, правда, что она была хорошенькая, но это без разницы. Да. Так это случилось, а потом, конечно, этот хромой, Меликаний, кажется, его звали, решил вернуться домой. А пробыли они там долго, ну и понятно, с годами моложе не становишься. Вот почему ему и приснился сон про эту деревянную штуковину. «Да, нет, опять переврал. То был лавелий хромой». «А какая битва, какая битва была?» Каполимер умолк, чрезвычайно довольный собой. «Какая битва!» Пробормотал он слабеющим языком и с кроткой улыбкой на губах погрузился в сон. Только тут Тепик заметил, что все это время слушал Каполимера с открытым ртом и поспешил закрыть его. Часть сидевших за столом всхлипывали и утирали слезы. «Волшебно!» – воскликнул Зенон. «Маг и кудесник! Каждое слово перл на конве времени!» «Такое впечатление! Он помнит все до мельчайших подробностей! Какое отточенное мастерство!» – пробормотал Ибит. Тепик оглядел стол и слегка подтолкнул сидевшего рядом Зенона. «Кто здесь кто?» – поинтересовался он. «Ну, с Эбидом ты уже знаком. С Каполимером тоже. Вон там сидит Эзоп, величайший в мире баснописец. А это Антифон, величайший комический драматург». «А где же Птагонал?» – спросил Тепик. Зенон указал на сидящего за дальним концом стола мрачного с испитым лицом человека, который пытался измерить угол между двумя хлебными катышками. «Чуть позже я вас представлю друг другу», – пообещал Зенон. Лысые головы и длинные белоснежные бороды вдруг показали Степику неким знаком цеховой принадлежности. Как бы само собой предполагалось, что все обладатели лысых голов и длинных белоснежных бород кладези мудрости. Единственным исключением был Антифон, розовый и лоснящийся, как ветчина. «Да, вот они, великие умы», сказал про себя Тепик. «Вот люди, которые пытаются выяснить, как устроен мир. Не с помощью магии и не с помощью религии, а просто ища зацепку в любой... самой маленькой трещине и стараясь ее углубить. и бит постучал по столу, прося тишины. «Тиран призвал к войне с Цортом», – начал он. «Давайте же выясним, какое место занимает война в идеальной республике. Нам потребуется...» «Прости!» Ты не мог бы передать сельдерей?» – попросил Эзоп. «Благодарю!» «Итак, как я уже сказал, идеальная республика основана на фундаментальных законах, которые...» «И соль! Она у тебя под рукой!» «На фундаментальных законах, которые управляют всеми людьми!» «Не подлежит ни малейшему сомнению, что война! Перестань, пожалуйста!» «Ну это же просто сельдерей!» Возмутился Эзоп, жизнерадостно хрупая. «Сельдерей и война – две совершенно разные вещи!» Зенон подозрительно уставился на нечто, лежащее у него на тарелке. «Послушайте, это же кальмар!» – заявил он. «Я не просил кальмара! Кто заказывал кальмара?» «Вне всякого сомнения!» – повторил ибит повышая голос. «Вне всякого сомнения! Война!» «А я думал, это бараний кускус!» Удивился Антифон. «Выходит, кальмар твой?» «Нет, я просил макрель и барабульку!» «А я заказывал баранину! Передай мне ее, пожалуйста, будь любезен!» «Не припоминаю, чтобы кто-нибудь заказывал столько чесночных гренок!» Нахмурился Зенон. «Послушай, кое-кто здесь пытается развить философскую концепцию!» Саркастически заметил Ибит. «Ты прости, что мы тебе мешаем, ладно?» Кто-то бросил взяно на хлебной коркой. Тепик пригляделся к тому, что лежало у него на тарелке. В древнем царстве дары моря редко употребляли в пищу. И то, что лежало перед Тепиком... вызывало подозрение чрезмерным количеством клапанов и присосок. Он очень осторожно приподнял виноградный лист. Теппик мог поклясться, что кто-то шустро юркнул за маслину. Да, это, пожалуй, тоже следует запомнить. Эфепцы делают вино из всего, что можно положить в ведро и едят всё, что не может самой из него выбраться. Он толкнул пальцем то, что лежало у него на тарелке. Часть содержимого дала ему сдачи. Философы совершенно не слушали друг друга, твердя каждый о своем. Возможно, это и есть домкратия в действии. Очередной хлебный шарик пролетел совсем рядом. Стало быть, пришло время дебатов. Внезапно Тепик обратил внимание на невысокого, тощего, кожа до кости человека, сидящего напротив, который с чопорным видом жевал нечто щупальчатое. Не считая птагонала, который мрачно вычислял радиус своей тарелки, человек этот был единственным, кто не пытался утвердить собственную правоту за счет своей глотки. Время от времени он что-то помечал на клочках пергамента и прятал их в свою тогу. Тепик наклонился к нему через стол. Чуть дальше Эзоп, подбадриваемый оливковыми косточками и хлебными шариками, начал рассказывать длинную басню о лисе, индюке, гусе и волке, Которые побились об заклад, кто из них дольше пробудет под водой с привязанным клапом тяжелым грузом. «Я прошу прощения!» – повысил голос Тепик, стараясь перекричать шумное сборище. «Но нас не представили!» Человечек робко поглядел на него. У него были огромные уши. При определенном освещении его по ошибке можно было принять за узкогорлый кувшин. «Я Эндос», — ответил он. «А почему ты не философствуешь?» Эндос продолжал препарировать непонятного моллюска. «Дело в том, что я не философ», — объяснил он. «Тогда, наверное, ты автор комедий или чего-нибудь еще?» — предположил Тепик. «Боюсь тебя разочаровать. Я слушатель. Эндос слушатель. Тем известен». «Любопытно!» – пробормотал Тепик, ровным счетом ничего не понимая. «И что же ты делаешь?» «Слушаю!» «И все?» «Именно за это мне и платят!» – признался Эндос. «Иногда я киваю, или улыбаюсь, или киваю и улыбаюсь одновременно. Ободряюще! Им это нравится!» Тепик почувствовал, что собеседник нуждается в небольшом комментарии. «Вот это да!» – выразился он. Эндос ободряюще кивнул ему и улыбнулся улыбкой, которая недвусмысленно дала понять, что из всех занятий в мире в данный момент для него нет ничего более привлекательного, чем внимать Тепику. С его ушами что-то произошло. Они стали похожи на две большие раковины с черными отверстиями, жаждущими слов. Тепик почувствовал непреодолимое стремление рассказать Эндосу всю свою жизнь. Все сны и мечты. «Держу пари, тебе платят кучу денег!» – произнес он. Эндос улыбнулся согревающей сердце улыбкой. «Тебе, наверное, уже не раз приходилось слушать, как Каполимер рассказывает свою историю?» Энда скивнул и улыбнулся, хотя во взгляде его на мгновение мелькнула глубоко затаившаяся боль. «Думаю, что со временем твои уши должны покрыться защитной роговой оболочкой», – хмыкнул Тепик. Энда скивнул. «Да-да, продолжай», – Тепик бросил взгляд на Птагонала, который задумчиво делил свой салат на прямые углы. «Мне бы хотелось остаться и целый день слушать, как ты меня слушаешь», – — сказал Тепик. — Но вон там сидит человек, с которым я должен поговорить. — Очень интересно, — согласился Эндос, сделав какую-то пометку на своём пергаменте и устремив всё внимание на спор, разгоревшийся на другом конце стола. Философы выдвинули тезис, что хотя истинное всегда прекрасно, прекрасное не всегда истинно. Назревала драка. Эндос весь обратился вслух. Сноска. Роль слушателей всегда недооценивали. Тем не менее, хорошо известно, что большинство людей слушать не умеют. Пока собеседник говорит, они пользуются этим временем, чтобы обдумать собственный ответ. В странах из устной культуры к истинным слушателям всегда относились с почтением и очень ценили этот столь редкий дар. Поэтов и бардов хоть пруд пруди, Но хорошего слушателя найти непросто. Тем более человека, который согласится выслушать вас еще раз. Конец носки. Тепик прошел вдоль стола, туда, где с совершенно несчастным видом сидел Птагонал, время от времени подозрительно заглядывая под корочку пирога. Тепик заглянул ему через плечо. «Мне показалось, там что-то шевелится», — сказал он. а а Произнес Геометр, зубами вытаскивая пробку из амфоры. «Загадочный юноша в черном из затерянного царства!» «Надеюсь, ты поможешь мне найти дорогу обратно?» Спросил Тепик. «Я слышал, у вас в Эфебе в ходу самые невероятные идеи!» «Это должно было случиться!» Неопределенно выразился Птагонал. Вытащив из складок одежды циркуль, он принялся сосредоточенно снимать мерки с пирога. «Как думаешь, это константа? Удручающая концепция!» «Что?» – переспросил Тепик. «Как тебе, наверное, известно, существует отношение длины окружности к диаметру. Оно должно быть равно трём». «Ты тоже так считаешь?» «Но так ли это на самом деле?» «Нет!» «Три целых, и так далее, и так далее!» «И все один и четыре, один и четыре!» «От такого можно в сельху напиться!» «Похоже, ты прав!» Вежливо согласился Тепик. «Верно!» Из вышесказанного я сделал вывод, что создатель использовал неправильные круги. Иначе откуда такие дурацкие числа? Одно дело, скажем, 3 и 5, или 3 и 3, и совсем другое. Он неприязненно уставился на пирог. «Прости, но мне показалось, ты сказал, что-то должно было случиться». «Что?» – переспросил Птагонал. Погрузившийся было мрачное молчание. «Пирог, вот что!» «Что-то должно было случиться!» Подсказал Тепик. «С геометрии шутки плохи, приятель!» «Пирамиды – опасная штука!» «Только и жди беды!» Птагонал неверной рукой дотянулся до кружки. «Я хочу сказать...» «Сколько ещё эти люди собирались строить их? Энергия же не бесконечна!» «То есть...» — он икнул. «Ты же там был, верно? Заметил, как там всё замедлилось?» «О, да, конечно!» — энергично произнёс Тепик. «А всё потому, что они всасывают время!» «Пирамиды всасывают!» Поэтому они и дают разряд. Вспышки, как это у них называется. Люди думают это красиво, а сами сжигают свое время. «Я только знаю, что воздух над пирамидами буквально кипит, как в чайнике», – пожал плечами Тепик. «И ничего не меняется. Даже перемены не происходят». «Верно!» – ответил Птагонал. «Дело в том, что время там уже прошедшее, а они используют его снова и снова. Все новое время вбирают пирамиды, и если пирамиде не дать разрядиться, то вся энергия...» Птагонал умолк. «Полагаю, — продолжал он, — что вся она уйдет в пространство». «Я был там перед тем, как царство исчезло», — сказал Тепик. «По-моему, я видел, как большая пирамида движется». «А я что говорю? Она могла сместить все параметры на 90 градусов», — заявил Птагонал с пьяной уверенностью. «Значит, длина стала высотой, а высота шириной?» «Не-не-не», — -не, Птагонал покрутил пальцем. Длина стала высотой, высота — глубиной, глубина — шириной, а ширина <связывая> — он рыгнул, — временем новое измерение, ясно? Ещё одна, сволочь, время, а остальные все на девяносто градусов. Только такого в этом мире быть не может. «Поэтому всё царство должно было хлоп и... ясно! Иначе люди у вас стали бы ходить наискось и стареть от этого!» Птагонал печально заглянул в кружку. «И каждый год вы становились бы старше на одну милю!» Тепик ошеломлённо взглянул на него. «Вот тебе время и пространство!» Продолжал Птагонал. «Маленькая оплошность, и они сразу путаются! 3,141! Как бы ты назвал это число?» «Кошмар какой-то!» – пробормотал Тепик. «Правильно, черт побери! Кто-то...» – Птагонал начал раскачиваться взад-вперед. «Кто-то где-то когда-то...» «Создал вселенную, любо-дорого посмотреть, как на...» Птагонал туманным взором обвёл стол. «Как на пирог! Но то, что это чёртово число, которое никогда не кончается, 3,141...» «Значит, люди с каждым шагом будут стариться?» «Не знаю. Ты можешь прогуляться назад в свои 18 лет...» И отправиться поглазеть, во что ты превратишься, когда тебе стукнет 70 Настоящее перемещение в ширину!» Бессмысленная улыбка появилась на лице Птаганала, и он медленно рухнул лицом прямо в свой обед, часть которого, правда, успела слинять. Сноска. таганал ошибался. Природа не терпит пространственных аномалий и тщательно прячет их от людей. чтобы тени слишком расстраивались. Вообще природа много чего не терпит, например, пустоты, кораблей под названием Мария Челеста и электродрелей. Конец носки. Типик заметил, что философская шумиха вокруг несколько поутихла. Он поискал глазами и бида. Никакого проку. Покачал головой и бид «Тиран и слушать нас не станет. Народ тоже. И тем не менее...» Он бросил взгляд в сторону Антифона. «Часть из нас остается при своем мнении». «Этих чертовых царцев надо проучить!» — рявкнул Антифон. «Две сверхдержавы не могут существовать на одном континенте!» И главное, все это дряное дело затеялось только из-за того, что мы похитили их царицу. Конечно, я понимаю молодость, возвышенные чувства, кипение крови, любовь». Каполемир проснулся. «Ты ошибаешься», – мягко заметил он. «Великая война случилась потому, что это они похитили нашу царицу. Одним взглядом она могла свалить тысячу верблюдов. Как же ее звали? То ли на А, то ли на Т?» «Похитили нашу царицу!» – воскликнул Антифон. «Гады!» «Я в этом совершенно уверен!» — подтвердил Каполимер. Тепику прискучил их спор, и он повернулся к Эндасу-слушателю. Тот по-прежнему ел, пережевывая пищу с видом человека, который более всего на свете обеспокоен своим пищеварением. «Эндас!» Слушатель аккуратно положил нож и вилку рядом с тарелкой. Э, «Да?» «Они что, действительно сумасшедшие?» — устало спросил Тепик. «Чрезвычайно любопытно!» Ответил Эндос. но ну, продолжай!» Он смущенно достал из глубин тоги клочок пергамента и тихонько положил его перед Тепиком. «Что это?» и «Счет!» Пояснил Эндос. «За пять минут внимательного слушания!» «Большинство этих господ расплачивается со мной в конце месяца!» Но ты, насколько мне известно, завтра отбываешь. Тепику ничего не оставалось, кроме как отступить. Поднявшись из-за стола, он вышел в холодный сад, окружавший крепость Эфеба. Беломраморные статуи древних эфебцев, занятых тем или иным героическим деянием и совершенно нагих, выступали из зелени, и повсюду виднелись статуи эфебских богов. Отличить одних от других было весьма непросто. Тепик знал, что Диас сурово порицал эфебцев за то, что их боги слишком похожи на людей. Если бога не отличить от простого прохожего, любил повторять он, то как же люди узнают его? Тепику была близка такая точка зрения. Согласно преданию, боги Эфеба действительно были похожи на людей. Свою божественность Они проявляли лишь когда требовалось совершить нечто такое, на что простые смертные не осмеливались. Любимой проделкой эфепских богов, вспоминал Тепик, было превращаться в разных животных, чтобы в таком виде добиваться снисходительности высокопоставленных эфепских дам. Молва утверждала, что один из богов, преследуя свою суженную, даже превратился в золотой дождь. Все это наталкивало на интересные размышления о том, Что же творится по ночам в хитроумном Эфебе? Когда Тепик вернулся, Птрасси сидела на траве под тополем и кормила черепашку. Тепик подозрительно пригляделся. Уж не бог ли это, тайком добивающийся своего? Но черепашка никак не походила на бога. Если же это и был бог, то преисполненный самых благих намерений. Черепашка неторопливо жевала салатный лист. «Миля, я маленькая черепачка!» Просисюкала Птрасси и только тут заметила Тепика. «А, это ты?» Произнесла она довольно холодно. «Ты немного потеряла, что не побывала там!» Ответил Тепик, присаживаясь на траву. «Шайка маньяков! Когда я уходил, они били тарелки!» «Традиционное завершение эфепских трапез!» Кивнула Птрасси. «А почему не начало?» Удивился Тепик, подумав. «Потом они, наверное, будут плясать под звуки барзуки», добавил Абтрасси. «По-моему, это б такая порода собак». Тепик положил голову на руки. «Надо признаться, ты уже неплохо говоришь по-эфепски», сказал он. «Спасибо». «Правда, с легким акцентом». «Языки – это часть программы», заявил Абтрасси. «Кроме б того, моя бабушка говорила, что легкий птакцент – это очаровательно!» «Нас учили одному и тому же!» – пожал плечами Тепик. «Убийца, где бы он ни был, всегда должен казаться немного чужим!» «В этом я преуспел!» – горько добавил он. В трассе стала массировать ему шею. «Я ходила на птристань!» – сказала она. Там такие штуки, вроде огромных плотов. Ну, знаешь, караваны моря. Корабли, догадался Тепик. Они плавают повсюду. Мы могли бы отправиться на них куда угодно. Если захотим, весь мир раскроет перед нами свои сокровища. Тепик рассказал ей о теории Птагонала. Птрассе ничуть не удивилась. Это нечто вроде застоявшегося пруда, заметила она. Все б только и знают, что ходить кругами вокруг старой лужи. Б так и живешь в уже прожитом времени. Все равно, что моешься в той же воде, где до тебя уже б тысячи людей перемылось. Я хочу вернуться. Пальцы, умело разминавшие затекшие мышцы, прервали свою работу. Мы могли бы поехать куда угодно, повторила об трассе. «Стать, к примеру, пторговцами и продать верблюда, пты бы мог показать мне парк Звучит завлекательно!» Тепик попытался представить, какое впечатление произведёт парк на девушку. Потом, какое впечатление она произведёт на этот город. Птрасси определённо расцвела. В древнем царстве у неё вряд ли появились самостоятельные мысли. Разве что, какую виноградину почистить следующей. Но со времени побега она изменилась. Не то, чтобы у нее изменился, скажем, подбородок. Он по-прежнему был маленьким. И Тепик не мог не признать этого очень красивым. Но что-то волевое появилось в его очертаниях. Раньше при разговоре она все время опускала глаза. И теперь, беседуя с Тепиком, она тоже отводила взгляд. но уже потому, что думала о чём-то своём. Тепик ощущал, что ему давно хочется вежливо, без всякого нажима, напомнить ей о том, что он царь. Но предчувствие говорило, что она, скорее всего, пропустит это замечание мимо ушей или попросит повторить. А если она к тому же пристально посмотрит ему в глаза, он никогда не сможет ещё раз напомнить ей об этом. «Можешь ехать!» – промолвил Тепик. Беспокоиться не о чем. Я дам тебе несколько адресов и пару рекомендательных писем. А ты что будешь делать? Мне даже страшно подумать о том, что творится сейчас дома. Я должен что-то предпринять. Б ты не можешь. Да и зачем? Даже если б ты не хочешь быть убийцей, кругом столько разных занятий. Потом, помнишь... Ты сам сказал, что по словам птого человека, в царство уже нельзя вернуться. Ненавижу пирамиды. Но там ведь наверняка остались люди, которые тебе дороги. Птрасси пожала плечами. Если они умерли, я ничего не смогу для них сделать. И даже если живы, птоже, я остаюсь здесь. Тепик поглядел на нее с ужасом и изумлением. Итог был подведен изящно и лаконично. Вот только Тепек никак не мог с ней согласиться. Правда, его самого целых семь лет не было в древнем царстве. Но до него там многие тысячелетия жили люди, чья кровь теперь течет в его жилах. Конечно, ему бы очень хотелось, чтобы все осталось позади, но в том-то и суть. Даже если бы он покинул царство до конца дней своих, все равно оно осталось бы для него чем-то вроде надежного якоря. «Я чувствую себя таким несчастным», — повторил Тепик, — «прости, для меня это царство слишком много значит. Мне нужно вернуться туда хотя бы на пять минут, чтобы сказать, что я не вернусь никогда. И только, наверное, я сам во всем виноват». «Но обратного пути нет. Ты будешь бродить по окрестностям, как потерянный, как те неизложенные цари, про которых ты мне рассказывал». бродить в штопанной-перештопанной одежде и в изысканных выражениях выпрашивать себе на хлеб. Сам же говорил, нет никого более никчемного, чем царь без царства. Советую подумать. Они пошли по залитым вечерним солнцем улицам в сторону порта. Все городские улицы вели в порт. Уже зажигали свет на маяке. Самым седьмым из всех семи чудес света построенном по чертежам Птагонала в соответствии с золотым сечением и пятью принципами эстетики. К сожалению, маяк поставили не на том месте, потому что в противном случае он портил бы вид на гавань. Но все моряки сходились на том, что это замечательно красивый маяк и теперь есть на что поглазеть, пока твое судно отшвартовывается от скал. Корабли стояли в гавани тесно борт к борту. Тепик и Птрасси, пробираясь между упаковочных клетей и тюков, добрались, наконец, до длинного, изогнутого дугой волнореза. С одной стороны расстилались тихие воды гавани, с другой бились о камень сердитые волны. Высоко над головами ярко светился маяк. Судам этим предстояло отплыть в страны, о которых Тепик знал только понаслышке. Купцы Эфеба торговали со всем миром. Тепик мог бы вернуться в Анг, получить диплом, и тогда мир действительно распахнулся бы перед ним, как створки ракушки, хранящие несметные сокровища. Птрасси тихо взяла его за руку, и не будет никаких проблем из заженить бы на родственнице. Месяцы, проведенные в Джили Бэйби, уже казались тепику сном. Одним из тех бесконечно повторяющихся снов, от которых никак не отделаться, и по сравнению с которыми бессонница кажется весьма привлекательной перспективой. А здесь будущее разворачивалось перед ним многоцветным ковром. В подобные минуты любому молодому человеку требуется некий знак, нечто вроде мудрого наставления. Беда в том, что в жизни нельзя попрактиковаться, перед тем, как взяться за нее всерьез. Вы можете только... Это да, Тепик, дружище, ты ли это? Голос доносился откуда-то снизу. Но вот над краем пирса показалась голова, а затем и все остальное. Все остальное было исключительно богато одетым. И было ясно, что тут не поскупились на перстни, меха, шелка и кружева. Причем все детали до единой были черного цвета. Перед Тепиком стоял Чидер.